Кантемир возразил, что не знает, что происходило на регенсбурском съезде, но знает, что покойному императору не было никакой пользы останавливать ратификацию, которая, впрочем, и не нужна, потому что прогрматические санкции касаются не империи, а частных владений австрийского дома. Объективы, пишет Кантемир, будучи такого основательства, что ничего к опровержению их резонабельно привести не можно. Господин кардинал такие смешные и несостоятельные резоны против них употребил, что стыдно обо них упоминать, сколь они были беспутны и без всякого основания. Когда кардинал уже отложав всякий стыд прямо выговорил, что король санкцию и проматическую не гарантировал, никакого сомнения уже не остается, что всем способом вредить королеве венгерской намерены. Крестия. Вопрос по тому о том только идет, чтобы знать, когда и каким образом свою злую склонность в действие произвести намеренно. Кантемир думал, что Франция действительно войны против Марии Терезии не объявит и не будет препятствовать державам, которые станут помогать Австрии против прусского короля, но будет стараться возбудить междоусобную войну в Германии и потом... под предлогом защиты союзных себе германских государей ввести свое войско в империю для приобретения новых областей и для исполнения дальнейших своих видов, которым трудно предвидеть границу. Отсюда Кантемир заключает, что необходимо пресечь эти виды благовременным предупреждением. Удивляется при этом медленности морских держав, которые больше всех имеют причину опасаться следствия прусских успехов нарушения всей европейской системы разделением областей австрийского дома 3 мая Гантимир имел любопытный разговор с кардиналом Флюри кардинал упомянул что в Швеции усматривается военное движение Кантемир отвечал, что с русской стороны не принебрежено ничем для сохранения северной тишины. Если начнется война, то весь свет должен признать правду России. Кардинал сказал, что он сам не понимает, как шведский двор может отворачиваться на войну с Россией, ибо сила обеих держав вовсе не равны. И потом начал распространяться в обычных своих рассуждениях о недостатке доверия в Европе. о подозрительности, господствующей между державами, а распространяющейся повсюду духе несогласия, который должен произвести страшное кровопролитие. Кардинал высказывал свое миролюбие и сожаление, что все его труды для сохранения европейского спокойствия были напрасны. Кантемир заметил, что тяжкий ответ отдадут те, которые подали повод к наступающим бедам. Флюори продолжал в том же проповедническом тоне, что не только войною, но и другими язвами Бог людей наказывает, в один и тот же год видим и жестокую зиму, и неурожай, и болезни, что он не может понять, как эти язвы не остановили высокомыслие военолюбивых людей, и что всего хуже. При такой общей склонности к войне нельзя найти ни одного посредника, который бы привел всех к доброму согласию. Напротив, всякий спешит принять участие в войне, которое до него, собственно, не касается. Кантемир заметил, что все дела можно было бы окончить полюбовно, если бы тому не помешало внезапное нападение пруссаков на Селезию, ибо другие державы, подговорным обязательством и для собственной безопасности не могут не принять участие в войне. Что же касается посредничества, то Франции всего лучше принять его на себя по известной правоте и миролюбии его кардинала. Флюри отвечал на это, что он вовсе не оправдывает поступка короля прусского, но есть известие, что Пруссия удовольствуется одной Нижней Силезией, если венгерская королева — Покажет склонность к примирению, и, может быть, королева и показала бы эту склонность, если бы другие державы не ободряли ее надеждой и помощи. Впрочем, как он кардинал не склонен к умиротворению, его добрые услуги были бы совершенно бесплодны, ибо хотя Франция и находится со всеми другими державами в мире, однако многие смотрят на нее подозрительно, повторяя старинные бредни в ее стремлении ко всемирной монархии, и на основании этих бредней заключают друг с другом союзы и принимая ненужные меры. Кантемир отвечал, что от кардинала зависит уничтожить такое предубеждение. удаляясь от войны. Тем более, что Франция очень сильна, и никакая держава напрасно раздражать ее не решится. «Хотя я не придаю никакого значения сладким словам кардинала», — писал Кантемир, «однако счел своей обязанностью донести об этом разговоре, из которого видно, с каким искусством он производит свои внушения». «Эти внушения...» Клониться к тому, чтобы отклонить союзников от подания помощи королеве венгерской, ибо это будет препятствовать видом Франции, как, например, вооружение морских держав, помешает приобретению Люксембурга или другой какой-нибудь части Австрийских Нидерландов. Полученные контемпером известия о вооружении в Бресте с кадры, назначаемые в Балтийское море, побудили русского посланника иметь новые объяснения с кардиналом. Флюре отвечал, что эскадра не получила ищем назначения и в Балтийское море отправлена не будет, если король датский обнадежит, что при начатии войны на севере сохранить нейтралитет Балтийского моря. Если англичане не отправят в то же море свои эскадры, впрочем, король не намерен принимать ни малейшего участия в войне между Россией и Швецией. Он кардинал особенно жалеет видя такую горячность со стороны шведской и по чистой совести может засвидетельствовать, что его советы шведскому министерству клонились к сохранению тишины. Кантемир отвечал, что Россия никак не может принять этих, если, ибо Дания и Англия связаны с ней обязательствами союзного договора, и потому не могут остаться нейтральными, когда шведы нападут на русские области. Кардинал отвечал, что он уже упомянул о намерении французского двора не принимать участия в войне между Швецией и Россией и Францией, тем охотнее будет содержать добрые согласия с Россией, что нет причин к жалобам против русского двора, но английское высокомерие становится нестерпимо. И он безосуждение от всего света не может позволить английскому двору вступаться в дела всей Европы, усилить свое влияние, стараться всюду властствовать, поэтому не знает, не будет ли принужден сопротивляться предприятиям англичан на севере. Можно было бы войти в всякое затруднение. Остановив отправление английской эскадры в Балтийское море, тем более что русский государь имеет свои морские силы, и шведский король подлинно не в состоянии противиться России. Известно, что в последней войне между Францией и Цесарем русское войско было прислано на помощь Цесарю, и несмотря на то, между Россией и Францией разрыва не последовал. На это Кантемир сказал. Что касается английских поступков, то это дело мне не принадлежит. Равно я не вступаю в исследование, как должна в этом случае вести себя Франция. Я и прежде никогда не отзывался о французских вооружениях, когда они не касались интересов моего государя. И теперь я не говорю о таких движениях английских, которые не имеют связи с русскими интересами. Но судите сами, имеете ли вы право препятствовать поданию помощи России от кого бы то ни было? Дело отправления вспомогательного русского войска покойному цесарю совершенно другое. Между Россией и покойным цесарем существовал давний оборонительный союз, и вы сами стали бы порицать русский двор, если бы он не исполнил своих обязательств. Но между Францией и Швецией никакого подобного обязательства нет, как вы мне сами объявили. Потом в последней войне между Францией и Австрией Франция первая напала. А в войне между Россией и Швецией, если она откроется, первыми нападут Шведы?